Глава 8. Мое любимое место для смены имиджа – бесконечные лабиринты магазинов. За неимением он их в менее развитых мирах. Рынки. Чем многообразнее выборы гуще толпа, тем лучше. В таких местах стирается граница между богатыми и бедными, местными и туристами. Людская масса несет тебя по широким проходам, позволяя выныривать и погружаться снова, уже совершенно иной. Конечно, есть заведения строго для тугих кошельков, где тебя сопровождает личная охрана, а продавцы выбегают и кланяются в пол. Но это скорее исключение. Да и удовольствие от подобного для извращенцев, как мне кажется. Тех, кому чувство собственного величия требуется регулярно почесывать по поводу и без. В средней руке пятиэтажный центр нашелся довольно быстро. Они как грибы росли по границе центра и окраины где земля для застройки не заоблачной цены, но обеспеченные клиенты водятся в изобилии. Небрежно помахивая сумочкой, я прошлась вдоль витрин на первом этаже. Забрела в один бутик, померила платье. Дороговато. Провинциалки не по карману. Вздохнула, погладила нежную ткань. Скорбно покачала головой на немой вопрос консультанта. Ночь давно наступила, потому народу было не слишком много. В основном гуляющие парочки на свидании. Оглядевшись, я нашла нужный значок и скрылась за дверью с двумя треугольниками. Один изображал широкоплечего мужчину, второй – женщину в условной юбке. Заперев как следует кабинку, приступила к ответственному процессу перевоплощения. Для начала сменила цвет волос. Стану блондинкой. Меньше шансов, что в отеле признают. Специальное белье увеличило грудь на два размера и утянуло талию до невозможности. Короткое платье с блестками, босоножки на высоченном каблуке и апогей – маскировка для сумочки из лакированной кожи. Мой бессмысленный кофр тоже преобразился вместе с хозяйкой. Цокая каблуками и слегка покачиваясь с непривычки, я вывалилась в коридор. «Подвыпившей девицей тут никого не удивить!» «Главное — не упасть, чтобы не привлечь внимание охраны и сердобольных прохожих». Минуту спустя я пообвыклась и куда бодрее зашагала в сторону стоянки такси. Машины здесь подразделялись на классы. Я выбрала «Бизнес-автоном» за то, что водитель в нем не предусматривался. Сплошная автоматика, которую мой незаменимый телефон тут же принялся взламывать. «Где-то к середине пути я пробралась в технический центр управления перевозками и заложила в систему простенького червяка. Стоит мне захлопнуть за собой дверцу, машина вернется на стоянку у торгового центра, а через полчаса все данные об этой поездке будут стерты». Вроде как, простояло без движения все это время. Конечно, если покопаться в данных, можно выловить несоответствие между потраченной энергией, намотанным километражом и отчетом. Но кто этим будет заниматься? Особенно учитывая, что авто в парке только этой фирмы более двух сотен. В потолке и панели управления нашлось несколько камер. Запись я удалила, а для живого наблюдателя зациклила картинку мирно спящей перепившей гулены, после чего полезла в кофр. Не может же постоялица роскошного майрета явиться без багажа. Отдельной задачей стало перегрузить серебристые металлические чемоданы из салона в багажник. Пришлось использовать заклинание бесплотности. Что-то я сегодня разошлась. Помни про отсутствие магии в атмосфере Тейра. Не хватало еще получить выгорание на пустом месте. На крайний случай у меня с собой несколько накопителей. Но и они не безграничны. Экономить надо. Такси плавно остановилось у мраморного крыльца отеля. Тут же подскочил портье. Услужливо принялся вытаскивать из багажника мои вещи. Я дождалась, пока мне распахнут дверцу. Величественно выплыла из недр, демонстративно завернулась в меховую накидку, тон в тон с волосами. Жара жуткая, но имидж прежде всего. И поплыла к предусмотрительно распахнутым дверям. «Добро пожаловать в Майоретт!» Заученно пропел администратор, окидывая наметанным взглядом меня и чемоданы. Подсчитал мысленно стоимость всего видимого, впечатлился и спросил еще угодливее. «Как прошло путешествие?» «Ужасно! Просто ужасно!» Ожидаемо закатила я глаза, шмякая на стойку документ. «Почему-то у таких вот блондинок все перманентно ужасно. А если нет, то просто кошмар! Надеюсь, вам у нас понравится!» Улыбнулись мне и принялись искать бронь. За надежность паспорта я не переживала. Он настоящий. Его владелица сейчас сидит припеваючи на курортных островах и о пропажу узнает только через неделю. А если все пройдет по плану, то и вовсе не узнает. А вот из-за брони немного нервничала. Правильно ли я выбрала номер? Не вызовет ли подозрений занятый бонусный сют? Папенька заверял, что подобное сплошь и рядом, так принято но слишком уж все гладко складывалось до сих пор. «Ваш номер 702», — торжественно провозгласил администратор и выдал мне ту самую заветную черную карту с золотым краем. Я приняла ее, стараясь, чтобы рука не дрогнула. План вступал в самую тонкую и уязвимую стадию. Удерживая на лице беззаботное выражение, развернулась, поблагодарив кивком персоналу, и двинулась к лифту. «Меня никто не остановил». Чемоданы давно уехали наверх, ими занялись горничные. И к моему появлению на пороге 702-го платья висели на плечиках, косметичка лежала в ванной, а у входа поджидали тапочки. Пусть это не люкс, но точно не комната в общежитии. Я прошлась по просторному сиюту, отмечая местоположение камер. Отключать их или убирать смысла нет, мне, добропорядочной, Хоть и немного легкомысленный Тинни Труман, это ни к чему. Да и не умеет блондинка такого. Ей это в хорошенькую головку не придет. Так что я скинула Боа, с наслаждением избавилась от обуви и пошлепала по теплому деревянному полу в ванную. Покрутилась перед зеркалом, распустила волосы и от души побрызгала их уходовым средством, чисто случайно загадив все зеркало. Ну это ж совсем совести не иметь камеру туда вмонтировать. Никакой приватности. Обойдутся без неприличных картинок. Пора отмокать и расслабляться. До завтрашнего утра у меня есть время на себя, любимую. Однако стоило устроиться в пене с бокалом шампанского, угощение за счет заведения, как в голову полезли не самые приятные мысли. В основном про Айзенхарта. Где он? Что с ним? А главное, думает ли обо мне? И если думает, то что? Считает ли предательницей и обманщицей? Или понял, что меня подставили? То, что он позвонил и попытался помочь сбежать, однозначно говорит о любви ко мне. Только доверие и любовь разные вещи. В том, что Руф питает ко мне самые нежные чувства, я не сомневалась ни минуты. Но вот в том, что он мне доверяет, вон даже заначку с документами подготовил. «Значит, был уверен, что рано или поздно мне придется убегать в спешке от его коллег. То есть нарушить закон и пуститься во все тяжкие». «А, плевать!» — заявила в потолок и погрузилась в пушистую пену, пахнущую ванилью и экзотическими фруктами с головой. Ночь прошла мирно. Меня никто не тревожил. Ни единого звука сквозь стены или потолок не доносилось. «Отличная изоляция. Надо будет в отзыве похвалить». «Молодцы. Завтрак я заказала в номер. Еле успела в последний момент. Кухня уже закрывалась. Та самая кухня, на которой я вчера посуду мыла. Превратности ремесла. М да. Пока официант примерялся, куда поставить поднос, я метким пинком отправила под дверь соседского люкса свой любимый артефакт-следилку. Крошечный шарик моментально затерялся в ковре. Мне же оставалось лишь выдать парню чаевые, закрыть за ним дверь и сосредоточиться. Обычно я отправляла сразу несколько, но тут пришлось экономить. Мне и на один-то селенок еле хватит. Придется потом восполнять запасы из накопителя. Когда магия пронизывает воздух вокруг, не задумываешься, сколько ты на самом деле ее тратишь в заклинание. Лишь когда ее нет... Совсем нет. Ты плывешь в безмагическом вакууме. Кожа пересыхает, не получая привычной подпитки, а голова кружится от недостатка сил. Спасают лишь кристаллы с запасом энергии. Почти кислородная маска, только для одаренных. Сжав самый крупный муасанит в кулаке, чтобы не потерять, я устроилась в кресле и прикрыла глаза. Объект «Мистер Ханналор» был выбран по одной простой причине. У него не было спутницы. Пропуска на аукцион выдавали строго по два в одни руки. Иногда вторым лицом становился помощник, иногда коллега, но чаще и правильнее по этикету – это были дамы, жены-любовницы или просто красивые девушки из эскорта. Да, подобное здесь тоже практиковалось. А мистер Ханналор в этот раз никого приглашать не стал, чем и подписал себе приговор. Ничего смертельного, разумеется, небольшое ограбление с подлогом. У меня уже заготовлена копия пропуска, красивая глянцевая полоска бумаги, на которой отпечатан штрих-код и витиеватые буквы приглашения. Только, к сожалению, этого недостаточно, чтобы попасть внутрь. Было бы все так просто, я бы не придумывала эту многоходовку. Помимо лаконичной картинки, у билета имелось тайное содержание, сложная начинка из микросхем, проводочков, датчиков и прочих тоней которая работала лишь в непосредственной близости от носителя, то есть билеты работали только рядом с мистером Ханнолором и активировались его отпечатком пальца перед самым контролем. Для того, чтобы операция прошла успешно, мне надо на крыльце перед зданием аукциона во время проверки находиться четко у мужчины за спиной и при этом иметь в руках свой билет, который тоже, естественно, захотят проверить. Задачка не из простых. Спасало то, что связь между двумя билетами и их владельцем не теряется, даже если они некоторое время удалены друг от друга. Например, сейчас магнат завтракает, а конверт с пропусками мирно лежит в номере. Мне всего лишь нужно подменить один из них и молиться, чтобы второй не стали дотошно проверять. В нашем деле не без риска. Что поделать? Обычно сканируют только верхний, основной. Плюс один не смотрят. На то и расчет. Что бы я делала без человеческого фактора? Люди имеют свойство испоганивать все, даже самые гениальные свои же изобретения. Зачерпнув из подсохшего колодца дара, я сконцентрировалась на следилке. Она лежала себе тихонько под дверью, уткнувшись в толстый ворс ковра. Пришлось приложить немало усилий, чтобы протиснуться. Бусинка неторопливо покатилась по гостиной. Я тщательно отмечала про себя расположение мебели. На то, чтобы осуществить подмену, у меня будет не так много времени. Подвернувшийся под ноги столик вполне способен порушить весь план. Планировку номера я изучила заранее. Метров сорок зал, далее две спальни. Посередине проходной коридорчик с зеркалами, гардеробная. И две роскошных ванных комнаты. Зачем такое изобилие одному мужику, не знаю. Наверное, просто любит самое дорогое. Вот и берет люкс». Тяжелые шаги за стеной послужили сигналом затаиться. Шарик шмыгнул в угол под кресло и застыл. Хлопнула входная дверь. Сытно позавтракавший магнат пересек гостиную, подошел к письменному столу, открыл ящик и выудил матовый конверт с характерным узором. Сердце пропустило удар. «Это он! Именно его-то мне и нужно!» Словно издеваясь, мужчина небрежно бросил драгоценные пропуска на столешницу и отправился в спальню. Зашумела вода. Так, душ — это надолго. Форма горничная у меня лежала в кофре как раз на такой случай. Переоделась я за считанные секунды и выпустила в коридор вторую следилку. Там камеры помощнее, фиксируют каждый чих. Я пару раз проверяла, открывала дверь утром. Срабатывал датчик, из подсобки тут же выныривала горничная с целью уборки. Удобнее было бы, получи я запланированную должность, но придется плясать с тем, что есть. Боги, как я скучаю по порталам. Раз и там. Нет, извернись, извратись, только для того, чтобы попасть в соседнюю комнату. Ну, была не была. Внутренний таймер начал отсчет драгоценных секунд. Раз, два, три. Проверка, где сейчас дежурная по этажу. Плотно занята в противоположном конце коридора. Отлично. Четыре. Пять. Универсальная карточка всегда должна лежать в кармане передника. Но если она вдруг выпадет, девушка не сразу заметит исчезновение ключа. Ей сначала нужно убрать комнату. При помощи следилки проворачиваю заклинание левитации. Молниеносной черной тенью карта летит ко мне и ныряет под дверь. Отлично. Теперь замкнуть изображение с ближайших камер. От усилий и полного опустошения резерва кружится голова. Сжимаю муасанит и высасываю его одним глотком. Полегчало, но ненадолго обезвредить датчик на дверях моей и люкса, чтобы нигде не отразилось, что их лишний раз открывали. Униформа скорее для случайных любопытствующих соседей и самого мистера Ханналора если вдруг он выскочит в неподходящий момент из ванной. Хватаю ртом воздух. Рукой еще два камня подзарядки. Пятнадцать, шестнадцать. Вода все еще льется. Едва слышный щелчок, и сразу за ним второй. Универсальный ключ сработал как надо. Еще три камеры в разных углах гостиной и одна в спальне с неудачным ракурсом на вход. На мне все равно маскировка. Третья личина за сутки. Почти как в старые добрые времена. Но лучше, если у охраны не возникнет вопросов по поводу раздвоения личности горничной, а мистер Ханналор раньше времени не выйдет из ванной. Пересекаю гостиную. Двадцать. Понимаю, что слишком тихо. Душ выключен.